Сосмеялась я, а у самой сердце ушло в пятки. Во что я вляпалась? Твое счастье, что он герой не твоего романа. Но парень он хороший, хотя, боюсь, слава его испортит. Вас слишком испортила слава, а, впрочем, вы ждите, приду. Пропела я строчку из песни Вертинского «Вердинский» которым мы с Тоськой увлекались в ранней юности. — А ты знаешь, Костя это поет иногда в концертах. — Ах, он еще и поет! Представь себе, я, когда эту песню услышала, сразу о тебе вспомнила. — Ну, тут уж я совсем не при чем. Теперь мне не хотелось говорить о Косте. Ничего хорошего я не узнала. Мы проболтали до глубокой ночи. «Динка, оставайся, я тебя не пущу. Куда в такой час?» «Такси вызовем». «Да нет, не стоит. Поспишь тут. А утром мы с тобой что-нибудь грандиозное придумаем. У меня завтра первая половина дня свободная. Да ты уже носом клюешь». Спать мне хотелось смертельно, и я согласилась. Уже положив голову на подушку, сквозь сон подумала. Рыжий опять не позвонил. Испугался, вдруг я приму столь опрометчиво сделанное предложение руки и сердца. А я ведь в тот вечер была близка к этому. Он мне понравился, увлек. Я же не знала, что на другой день встречу Костю. А с утра завертелась. Тоська растолкала меня в половине восьмого и, не дав мне опомниться, не позволив даже гладко кофе, запихала в машину и повезла в Абрамцево, где у ее родителей и где нас, как оказалось, ждали к завтраку. Ее родители и Маруся выглядели очень неплохо для своих лет. Маруся напекла блинчиков с мясом, которые я обожала в детстве. Всё было трогательно до слез. Тут мне радовались от чистого сердца, не боясь, что я чего-то потребую. «Динуша, ты ведь в Маастрихте живешь?» — спросил Николай Анисимович. «Нет, я там работаю, а живу в Маасмехелине». Но ведь это неудобно, так далеко ездить. Кстати, я хотел спросить, ты знаешь там профессора Треера? Я с ним знакома, но, как говорится, шапочно. Ты могла бы передать ему от меня маленькую посылочку. Конечно, что за вопрос? Коля, зачем обременяй Дину такой чепухой? Огорчилась Мария Анатольевна. Он жаждет послать Трееру бутылку рябиновой настойки, которую делает наша Маруся. Трейер, когда был здесь, столько ее выпил. Непременно передам. Тебя же, наверное, будут встречать и провожать мужчины. Самой чемодан тащить не придется. Посылку ты сдай в багаж. Это можно. Марусенька умеет так упаковать, что даже если самолет потерпит аварию, бутылка не разобьется. — Коля, типун тебе на язык! — возмутилась Мария Анатольевна. — Не слушай его, деточка. Но Маруся и в самом деле кудесница. Мы в позапрошлом году летали в Америку. Коля читал там лекции. Так она напихала нам в чемоданы четыре банки вишневого варенья для Колиных племянников. Ни одна не разбилась. — Ты ешь блинчики, ешь! Чай не разлюбила за эти годы, — приговаривала Маруся, подкладывая мне еще и еще. — Не могу больше, лопну, — смеялась я. После завтрака Мария Анатольевна повела меня показывать свои цветы и горестным шепотом рассказывала о внуке, о пошатнувшемся здоровье мужа, о том, что неустроенная Тоськина жизнь безмерно ее огорчает, о Марусе, которая стала невыносимо властной. Знаешь, детка, сейчас у нас все более или менее устроилось,